Глава восьмая. Расчеты. В дверь трижды постучали, вежливо, но настойчиво. Достаточно громко, чтобы было слышно сквозь шум ливня. Кресло-качалка остановилось, и отшельник поднял голову. Однако его руки продолжали водить ножом по массивному куску окаменелого ониксового дерева. Сначала он подумал, что ему померещилось. Уже не в первый раз. Несколько мгновений прошло в тишине, и кресло вновь закачалось. А отшельник принялся напевать арию из второго акта своей любимой оперы «Длиннобородая владычица моря». Стук повторился, громче и настойчивее. Но отшельника не настолько интересовал гость, чтобы идти и отпирать дверь. Он три дня не двигался с места и не желал шевелиться теперь, особенно ради незваного посетителя. Старик продолжал свое занятие. С каждым покачиванием кресла он проводил ножом очередную решительную линию. Если кто-то действительно хотел его видеть, пусть что-нибудь придумает. Спустя две минуты тот, кто стоял на крыльце, наконец потерял терпение. Дверь распахнулась, щеколда разлетелась в щепки. Сырой холодный воздух ворвался в подземное жилище, сильно раздосадовав отшельника. За порог шагнули две фигуры в плащах, с которых текла вода. «Дверь за собой закройте» потребовал отшельник, не отрываясь от вырезания фигурки для игры в осаду. Он был стар, еле жив, и не имел ничего, что стоило бы красть. Превыше всего он ценил одно лишь спокойствие. «Вы выстудили дом!» «Простите», — сказал один из гостей и немедленно повиновался. «Хороший знак. Грабители, как правило, не выполняют приказы жертв. Если вы заблудились, фактория Ни в трех днях пути на запад». Если вам нужен ночлег, можете переночевать в собачьей конуре. Мой пес умер два года назад. Если вы голодны, есть бульон с приправами. Если вы пришли воровать, то зря». Отшельник, наконец, оторвался от работы. Второй гость шагнул на свет. Старик прищурился и предостерегающе поднял руку. «Ближе не подходи, дочка. Ну и вид у тебя. Ты больна?» «Это не проказа». Судя по раздраженному тону, ее постоянно об этом спрашивали. Молодой человек приблизился первым, держа в одной руке палицу, а в другой топор. Он обвел взглядом комнату и произнес твердо, хоть и по-юношески звонко. «Это ты, плотник субитей?» Отшельник поморщился и невольно дернул себя за длинную жидкую бороду. «Резчик субитей. А? Я не строю дома, сынок, не чиню заборы, не мастерю повозки». Я оживляю мертвые деревья и превращаю их в прекрасные изделия. Субетей вздохнул. Я художник, тупица. Молодой невежа слегка смутился. Но ты и есть субетей? Тебя еще когда-то звали Сакурай, хранитель легенд Шакры. Так его не называли уже очень давно. Мало кто из живущих помнил, что когда-то он был шаманом, хоть он никогда этого и не скрывал. Татуировки на лице выдавали его сразу. «В прошлой жизни, можно сказать, а ты кто такой?» Женщина шагнула вперед. «Сакурай, бывший член Совета, изгнанный за ересь?» «Если вы хотите поговорить о моих неудачах», — пробормотал отшельник, «неужели о нем не запомнили ничего хорошего? Вообще-то я ушел на покой, чтобы заниматься творчеством, но, да, расстались мы немирно». Субетей поудобнее перехватил нож. Эти гости были не просто разбойники или заблудившиеся путники. «Говорите, чего вам надо, если не хотите отведать моего ножа?» Женщина откинула капюшон. «Пригласите ли вы нас к своему очагу, почтенный хозяин?» Судя по ее тону, из двоих она была главной. «Вид у тебя, как у трупа». К чести субитея, он не дрогнул, внимательно рассмотрев ее лицо. «Мой очаг греет плохо, но я охотно пускаю к нему тех, кто в этом нуждается». «В следующий раз, когда захочешь, чтобы тебе оказали любезность, вели своему спутнику не хвататься за оружие. Он ласкает его, как любовницу». «Неправда», — возразил юноша. «Я просто приготовился». «Готов поклясться, ты берешь его с собой в постель», — продолжал Субитей, слегка покачав головой, и заметил, что гостья сделала то же самое. Очевидно, она была наставницей юноши. Субитей жестом предложил ему устраиваться поудобнее, Юноша остался у двери, женщина приняла приглашение. Она двигалась с изяществом человека, прошедшего военное обучение, а поведение говорило о том, что она принадлежит к высокому рангу и знает толк в хороших манерах. Она, несомненно, умирала. Глаза у нее запали, щеки ввалились, лицо покрывало смертельная бледность, волосы были испещрены сединой. Впрочем, взгляд у незнакомки был острый. Болезнь, которая ее терзала, еще не поразила разум. Субитей протянул руку. «Покажи ладонь». Пальцы у гостей были худые и мозолистые, кожа туго обтягивала кости и была покрыта зеленовато-коричневыми пятнами. Но хватка оставалась сильной. «Давно болеешь?» «С тех пор, как умер Вечный Хан». До Субитея дошло. «Невозможно. Это случилось пять лет назад. Никому еще не удавалось протянуть так долго». Значит, ты? Он не договорил. Все и так было ясно. Кто ты? Справедливость? Мудрость? Супруга? Я воля Хана, ответила женщина. Субитей был впечатлен. О, очень высокий ранг в священном отряде Хана. Причина твоего недуга ⁇ близость к источнику. Но тебе хватает сил, чтобы бороться. Невероятно. И тут все встало на свои места. Ты Сальменде, бросок гадюки, клятва преступница и предательница. На лице женщины появилась легкая улыбка. Если ты хочешь поговорить о моих неудачах, Субитей засмеялся. Я стар, но не глух. Мы давно не виделись шаман. У Субитея зашевелилось давнее воспоминание: Броски гадюки, они же из Незры. Ты дочка Фаалана. Ты сидела рядом с ним, когда меня судили. Я еще удивлялся, что тут делает эта неуклюжая девчонка. Сколько тебе тогда было? 14? 10. И вождь Фаалан был моим дядей. Подумать только. Клянусь, дядя гордился бы тем, как высоко ты забралась бросок гадюки. Как поживает старый шакал? Он погиб, обороняя город. Ах да, печально известная битва исцеленных. «Твой город разрушен, племя порабощено, но ты каким-то чудом привела всех из плена домой, лишь для того, чтобы твой народ изгнали». Он указал на свои обвислые уши. «Я старик, но люблю сочные сплетни. Так вам и надо, за ваше высокомерие». У женщины вспыхнули глаза. «Неужели ты все еще держишь зло на мою семью?» «Я ведь был шаманом. Мы страшно злопамятны». Он усмехнулся. «Доля изгнанника ужасна, не так ли?» Разлучиться со всеми, кого знал, плыть по течению, не имея ни прошлого, ни будущего. А ты теперь возглавляешь мятеж против шаманов. Неправда. Если кто-то и бунтует, я тут ни при чем. Такие слухи ходят в травяном море. Ты, очевидно, пробудила дремлющее недовольство. Субитей откинулся на спинку кресла. Что заставило тебя проделать столь долгий путь, отверженное дитя Незры? Ты, хранитель легенд, сказала Сальминде. Говорят, ты знаешь все. Я страдаю от болезни, вызванной зовом хана. Ее голос зазвучал глухо и хрипло. Тебе многое известно о вечном хане. Я ищу лекарства, что угодно, чтобы бороться с недугом. Позволь я заглянуть тебе в рот. Субитей крепко взял гостью за подбородок и повернул голову из стороны в сторону. Часть души хана внутри тебя гниет и отравляет твое тело. Ты продержалась пять лет. Это неслыханно. Ты уже должна быть мертва. Меня не интересует то, что должно быть. Меня интересует только то, что можно сделать. Как избавиться от болезни?» Субитей покачал головой. «Прости, дочка. Единственное лекарство — отправиться в святилище Вечной Топи, в шакре, взойти на смертный одор и исполнить долг воли Хана, позволив разлагающемуся остатку его души влиться в целое. Только так ты исцелишься. Ты умрёшь». Так и так умирать. Предложи что-нибудь другое. Больше ничего. Тупик. Можешь принять неизбежное или отказаться. Ты знала, что будет, когда принимала благословение хана». Субитей произнес это с неприкрытой насмешкой. «Что ж, ты прожила славную и благородную жизнь, Сальменде бросок гадюки. Лучше многих других. Твоя бессмертная душа стала ближе к просветлению. Довольствуйся этим и умри с честью». Сальменде подалась вперед. В ее голосе вдруг зазвучала сила. «Но нет. Я не желаю радовать шаманов. Мне нужно защищать свой народ». Уже очень давно Субетею не приходилось заботиться о других. И это было странное ощущение, даже чуждое. Поскольку Сальминде приходилось племяннице человеку, обрекшему его на жизнь в грязной лачуге, Субетей не имел особого желания ей помогать. Но он тоже ненавидел шаманов шакры, может, даже сильнее, чем она. В последний раз свести старые счеты — ценная возможность для старика. Наконец Субитей сказал. «У меня нет для тебя ответов, Сальминде, но я знаю одно место. Ничего не обещаю, но это твой единственный шанс». Что за место? Хурша, где родился вечный хан. Тамошние обитатели хорошо знакомы с духами, которыми одержимы наши ханы. «Если кто-то и знает, как тебя очистить, то только они». На лице Сальменде отразилось удивление. Одержимость. Очищение. «Тебе не кажется, святой отшельник, что по отношению к божественному правителю это слишком резкие слова? Ты, видимо, совсем оторвался от своих корней». «Я никогда и не утверждал, что меня понапрасну обвинили в ереси». Субитей понурился. Бремя 80 лет вновь напомнило о себе. «Побудь шаманом с моё, сама начнёшь понимать, что это за штуки. Мы готовим каждого, чтобы тот сыграл положенную роль, и погрязаем всё глубже. Я, как хранитель легенд, должен был записывать то, что касается Катуа, а потом передать знания преемнику». Старик отвел взгляд. «Но когда знаешь слишком много, начинаешь распознавать обман. Если и есть на свете место, где тебе скажут, как отсечь волю хана от собственной, то это хурша». На солнце под лагуной. Твой единственный шанс. Хурша, — повторила Сальменде. Где это? На северо-восточной границе Травяного моря, на краю мира. От заставы Йогуань три дня прямого пути. Советую тебе не медлить бросок гадюки. Время истекает. И лучше оденься потеплее. Сальменде встала и прижала к сердцу сжатый кулак. — Благодарю тебя, мудрый хранитель. Твоя мудрость дарует понимание. Она шагнула к двери и обернулась. У него не было выбора. У моего дяди, когда он выносил тебе приговор. Шаманы требовали твою голову. Как вождь он сделал все возможное, чтобы ты сохранил ее на плечах. Изгнание спасло тебе жизнь. Если тебя это утешит, знай. Он всегда считал, что с тобой поступили несправедливо. Субитей покачал головой. Мне от этого не легче. Юноша задержался на пороге, когда Сальменде вышла из хижины. «А ты бы правда мог убить меня этим ножом?» Суббитей закрыл глаза. Понадобилось пара мгновений, чтобы сосредоточиться. Он давно не упражнялся. Но некоторые вещи не забываются. Бывший шаман, а ныне резчик, вскинул руку. Нож на мгновение исчез и тут же вернулся на место. Юноша вздрогнул и схватился за левую кисть — Кровь струйкой потекла из длинного пореза и закапала на пол. Субитей с досадой взмахнул рукой. «Я бы пожелал вам удачи, но, честно говоря, мне все равно. А теперь выметайся».